Человек, интересующийся тем, что мы называем именами мест, задумывается над этим, казалось бы, чисто анекдотическим происшествием. И спросите его, что он в нем находит поучительного. Он резонно ответит вам, очень много. Первое. Имена мест бывают чрезвычайно разнообразного происхождения и разного характера. Они бывают порождены как бы стихийно, безымянным и часто коллективным создателем, народом. Очень трудно теперь, через много веков, в точности установить, кто именно, при каких обстоятельствах, по какой причине назвал городок на Волге старицей. Мы можем сейчас только сказать, так назвал его народ. Невозможно установить тут индивидуального крестного отца. Совершенно так же, как невозможно установить, кто именно является прямым автором песни «Разоряют, докоряют нас, бояре, господа!» Или кто первый произнес пословицу «Где тонко, там и рвется?» Ну, разумеется, нельзя представить себе дело так, что произведения народного творчества сочинялись всем миром. Один сказал «Где», другой продолжил «Тонко», третий заключил «Там рвется». Когда-то кто-то эту пословицу хотя бы в черне в одиночку произнес, выдумал ее на ходу всю сразу. Но подписи свои он под ней не поставил, гонорара не получил. И кем он был, когда жил, нам неведомо. А потом она обкаталась, изменилась, усовершенствовалась. Точно так же и с названием «Старица», да с тысячами, сотнями тысяч точно таких же, Неподписанных названий Новгород, Старая Русса, Высокая, Красный Кут. Народам они даны, народом сохраняются. В течение столетий народ спокойно и просто произносил их, произносит то теперь. И они представляются ему совершенно понятными, только каждый понимает их по-своему. Ну вот в самом деле, что значит слово «старица»? Владимир Даль приводит немало значения его. Старица, старая женщина, старуха, женский род к Старица-монахиня, черница или келейница, Старица, оставленная рекою былое, обсохшее или заполненное стоящей водой русло, Старица, кое-где заматерелая старые овца, а иногда и шкура с такой овцы, Старицу псковичей нищие. В той же Псковской области я лично встречал и не отмеченные далем употребление этого слова. У нас, говорят, остался на старице. О том, кто при разделе семьи унаследовал старую печину, усадьбу. Слышал я и выражение «пахать на старице», где-нибудь среди поля или зарослей, где сохранились еще следы давней пашни. Вот теперь и подумайте, от которого же из многих одинаково звучащих, но совершенно разнозначных слов образовано было в конце тринадцатого века, когда был основан город его имя. И тем не менее оно живет и сегодня, и каждый толкует его по-своему. Кто думает, что оно связано с местом давнего, когда-то существовавшего поселения? Кто рисует себе полусухое русло Волги, над которым крепостца могла быть построена? Кому кажется, что, возможно, на месте его основания жила когда-нибудь скитница, пустынница? Не все ли, в конце концов, нам равно? Нам, практическим людям, от чего имя пошло? теперь оно значит просто небольшой древний город над Волгой, и только... Очень многие вообще ничего не думают по поводу имени. Имя как имя, только и всего. Но так как оно создано в недрах народа, по законам и нормам русского народного языка, ничто не препятствует его жизни, и всем, кто с ним сталкивается, оно кажется вполне понятным, не требующим никаких переделок, и вроде даже как бы и знакомым. Совсем другое дело имена мест, которые нарекаются. А значит, и создаются в наше время, и уже не безымянными, а вполне определенными, единоличными или коллективными творцами. Населенных пунктов у нас на карте становится все больше и больше. Старые города разрастаются с каждым днем, новые рождаются в местах, где еще недавно, как говорится, был лес дремучий непроходимый, и орлы скрыжили. И каждому новому поселку, каждой вновь проложенной улице большого или малого города, обязательно, непременно присваивается имя. Теперь уже невозможно или очень редко, где еще возможно, чтобы имя родилось само по себе, и лишь потом уже в уже готовом виде и состоянии было занесено в официальные перечни и списки, обозначены на картах и планах. Теперь каждое новое имя либо вскоре после своего изобретения утверждается соответствующими властями, либо придумывается определенным на то уполномоченным человеком или даже целой комиссией. Вот, к примеру, в Ленинграде на северо-западе старого Васильевского острова на совершенно новой территории, искусственно намытой из морского и ила мощными машинами, строится новая часть города. Еще самой в буквальном смысле слова новой земли полностью нет. Еще кварталы и улицы можно видеть только на чертежах и макетах, а уже собирают предложения по будущим именам улиц. Уже работают комиссии, которые имена либо примут, либо отвергнут и заменят другими.